глава 11 в которой фандорин учится летать это невиданная вакханалия террора после стольких лет относительного затишья ставит под угрозу нашу с вами профессиональную репутацию и самую карьеру однако в то же время открывает перед нами бескрайние перспективы Если мы сумеем одержать верх над этими беспримерно дерзкими преступниками, нам, и Ираст Петрович, обеспечено почетное место в истории российской государственности, и что для меня еще более существенно, завидное место в российском государстве. Не хочу строить из себя идеалиста, коим ни в малейшей степени не являюсь. Взгляните вон на тот приглупый монумент». Пожарский небрежно показал тросточкой на бронзовую пару Спасителей престола от польского нашествия. Увлеченный разговором статский советник только теперь заметил, что уже дошли до Красной площади, по левой стороне сплошь заросшей строительными лесами. Полным ходом шло строительство верхних торговых рядов. Полчаса назад, когда руководители расследования заметили, что повторно обсуждают уже рассмотренную ранее версию, Неудивительно, две ночи без сна, Пожарский предложил продолжить беседу на ходу, благо день выдался отменный, солнечно, безветренно, и морозец именно такой, как нужно, освежающий, бодрый. Шли по беззаботной Тверской, говорили о насущном, объединенные общей бедой и острой опасностью. Сзади, шагах в десяти, держа руки в карманах, вышагивали князевы ангелы-хранители. полюбуйтесь к на этого болвана, моего прославленного предка, ткнул Глеб Георгиевич сидящего сидящего истукана, развалился и слушает. А торговый человек руками машет, соловьем заливается. Вам приходилось слышать о ком-нибудь из князей пожарских, за исключением моего героического тезки? Нет. И неудивительно. Они так и просиживали филейную часть, Без малого триста лет, пока последние штаны не протерли. А Россия тем временем досталась эдким Мининым. Ну, неважно, Морозовым, Хлудовым, Лобастовым. Мой дед Рюрикович имел двух крепостных и сам землю пахал. Мой отец умер отставным подпоручиком. А меня, захудавшего князька, взяли в гвардию исключительно из благозвучности фамилии да только что проку от гвардии, если в кармане вошь на аркане. Ах, Раст, Петрович, вы не представляете, какой я произвел фурор, когда подал прошение о переводе на службу из кавалергардов в департамент полиции. Однополчане стали нос воротить. Начальство хотело меня вовсе из гвардии отчислить, да побоялись императора прогневить. И что же? Сейчас мои бывшие сослуживцы в капитанах, только один, который в армию вышел, подполковник. А я уже полковник. И не просто полковник. Флигель-адъютант. Тут и раз Петрович дело не в вензеле и не в антажности. Я этому большого значения не придаю. Главное... Завтрак наедине с его величеством во время ежемесячного дежурства во дворце сие дорогого стоит. И еще важна беспримерность. Досели не бывало, чтобы офицера, хоть и состоящего по гвардии, но служащего в полицейском ведомстве, удостаивали подобные чести. Флигель адъютантов у государя чуть ли не сотня, а из Министерства внутренних дел... «Я один? Ваше вот что ценно!» Князь взял Фандорина под локоть, перевел тембр на доверительность. «Я ведь вам все это не из простодушного хвостовства рассказываю. Вы, верно, уже давно поняли, что простодушия во мне немного. Нет, я хочу вас с места сдвинуть, чтобы вы вон тому каменному сидню не уподоблялись. Мы с вами, Раст Петрович, столбовые дворяне», На таких столбах вся Российская империя держится. Я веду рот от варягов. Вы потомок крестоносцев. В наших жилах течет древняя разбойничья кровь. От веков она стала терпкой, как старое вино. Она погуще, чем жидкая киноварь купчишек и приказных. Наши зубы, кулаки и когти должны быть крепче, чем у Миненных, Иначе уплывет империя у нас межпальцев, Такое уж подходит время. Вы умны. «Остры, смелы. Но есть вас этакая чистоплюйская, аристократическая вялость. Если на пути вам встретится, пардон, куча дерьма, вы на нее в лорнетку взглянете и стороной обойдете. Пусть другие наступают, а вы своих нежных чувств и белых перчаток загрязнять не станете. Вы, простите меня, я сейчас нарочно грубо и злой излагаю, потому что наболело». Это давняя моя Идефикс. Смотрите, в каком редкостном положении мы с вами оказались, по воле судьбы и стечению обстоятельств. Убит начальник жандармского управления, убит начальник охранного отделения, остались только мы с вами. Могли бы из столицы прислать сюда нового начальствующего для руководства расследованием, директора департамента, а то и самого министра, Но эти господа тертые калачи боятся за карьеру, предпочли предоставить все полномочия нам с вами. И отлично! — Пожарский энергично махнул рукой. — Нам с вами бояться нечего и терять уже нечего. А приобрести можно очень-очень многое. В адресованной нам высочайшей телеграмме сказано «неограниченные полномочия». Вы понимаете, что такое «неограниченные»? Это означает, что и Москвой. И всем политическим сыском империи на ближайший период, по сути дела, управляем вы и я. Так давайте не толкаться локтями, не мешать друг другу, как это было до сих пор с Бурляевым и Сверчинским. Ей-богу, Лавров хватит обоим. Давайте объединим усилия. На всю многословную Филиппику Раст Петрович ответил одним словом «давайте» глеб георгиевич подождал не будет ли сказано чего то еще и удовлетворенно кивнул ваше мнение о мыльникове вернулся он к деловому тону по старшинству временным начальником охранного нужно делать его но я бы предпочел зубцова нового из петербурга по моему требовать не нужно мы не можем ждать пока новый человек войдет в ход работы Да, нового нельзя, и Зубцов работник способный, но нам от охранного отделения сейчас нужна не столько аналитическая разработка, сколько практическая, агентурно-розыскная деятельность, а это епархия и встратья Палча, да и обижать его понапрасну я бы не стал». Но Мыльников отвечал за подготовку провалившейся операции. Результат вам известен. Убит Бурляев и три филера. Еще пятеро ранены. Мыльников не виноват, убежденно произнес статский советник. Пожарский внимательно взглянул на него. — Нет? В чем же, по-вашему, причина неудачи? — Измена, — коротко ответил Фандорин и, заметив, как изумленно поползли в веры брови собеседника, пояснил. «Террористы знали, во сколько начнется операция, и были наготове. Кто-то их предупредил, кто-то из наших, так же, как в деле с Храповым. «Это ваша версия, и вы до сих пор молчали?» — недоверчиво спросил князь. «Ну, знаете, вы просто неподражаемы. Нужно было мне поговорить с вами на чистоту раньше». Однако ваше предположение слишком серьезно. Кого именно вы подозреваете? К круг, посвященных в подробности ночной операции, был узок. я, вы, Бурляев, Мыльников, Зубцов, да еще поручик Смольянинов мог слышать. Глеб Георгиевич... Фыркнул, кажется, находя предположения собеседника нелепыми, однако все же принялся загибать пальцы. «Ну, хорошо. Давайте попробуем. Если позволите, начну с себя. Какой тут возможен мотив? Сорвал операцию, чтобы слава поимщика БГ не досталась Бурляеву? Что-то уж чересчур. Теперь Мыльников. Хотел занять место начальника? и при этом не пожалел трех лучших филеров, с которыми носится как дядька Черномор. Да еще и неизвестно, станет ли начальником. Зубцов? Личность, конечно, в высшей степени непростая, да и в тихом омуте известно, кто водится. Однако зачем ему губить Бурляева? Чтобы избавиться от неправильного борца с революцией. Такие чрезмерности, по-моему, не в характере Сергея Витальевича. «Правда, он имеет революционное прошлое. Двойной агент, как клеточника в третьем отделении. Хм. Это нужно проверить. Кто там еще? а, -а, -а краснощеки из смольянинов. Тут я пас, не хватает фантазии, вы его лучше знаете. Кстати говоря, отчего это юноша из такой семьи служит в жандармах? Он не похож на честолюбивого карьериста, вроде вашего покорного слуги». Вдруг неспроста? Может быть, заражен демонической романтикой, неспровергательство Или проще, любовная связь с какой-нибудь нигилистской? Начав словно бы в шутку, Пожарский, похоже, увлекся фандоринской гипотезой всерьез. Сделав паузу, он посмотрел на Эраста Петровича с особенным выражением и вдруг сказал. Если уж о любви и роковых нигилистках. А не может ли происходить утечка через вашу прекрасную Юдиф, которая произвела такое впечатление на московское общество? Она ведь, кажется, поддерживает подозрительные связи. Отлично знаю, как очаровательные женщины умеют высасывать секреты. Вы часом не оказались в роли Олоферна. Только прошу по-деловому: без обиды картелей. Эраст Петрович и в самом деле намеревался ответить на чудовищное подозрение князя резкостью, но тут ему внезапно пришла в голову мысль, заставившая статского советника забыть об оскорблении. «Нет-нет», — быстро произнес он, — «это совершенно невозможно, но зато очень даже возможно другое». Бурляев мог проговориться Диане. Вероятно, и со Сверчинским без нее не обошлось. И Фандорин рассказал князю о таинственной женщине-вамп, вскружившей голову обоим начальникам московского политического сыска. Версия выходила замечательно складная, во всяком случае по сравнению с прочими, однако Пожарский воспринял ее скептически. Спекуляция, конечно, любопытная, но мне кажется, Раст Петрович, что вы чрезмерно сужаете круг подозреваемых. То, что наличествует измена, безусловно. Нужно пересмотреть всю линию расследования с этой позиции. Но предателем могла оказаться любая пешка, филер или полицейский, использованные в оцеплении. А это 80 человек, не говоря уж о нескольких десятках извозчиков, мобилизованных для перевозки всей этой бурляевской гранд армии. Великой армии. Филер, и тем более извозчик не мог быть посвящен детали, возразил Фандорин, да и со своего места рядовому исполнителю отлучиться было бы затруднительно. Нет, Глеб Георгич, это не пешка, особенно если вспомнить обстоятельства убийства генерала Храпова. Согласен. Ваша версия стройнее и литературнее, улыбнулся князь, и даже более вероятно. Ну, мы договорились работать одной упряжкой, потому давайте на сей раз вы будете коренником, а я поскочу пристижной. Итак, у нас две линии двойной агент Диана или кто-то из мелкой сошки. Будем разрабатывать обе? Вы выбираете Диану? Да. Отлично. А я займусь Милюзгой. Вам одного сегодняшнего дня будет довольно? Время дорого. И раз Петрович уверенно кивнул. «Мне тоже, хоть работа мне достается кропотливая, такую прорву народа проверить да прощупать. Ну, ничего, справлюсь. Теперь договоримся о рандеву», — Пожарский надолго задумался. «Раз у нас нет уверенности в собственных работниках, давайте встретимся вне служебных стен» где никто не станет подслушивать и подсматривать. И никому об этой встрече ни слова, хорошо? Вот что. Встретимся в банях, в отдельном кабинете. Будем друг перед другом абсолютно открыты, засмеялся Глеб Георгиевич. У вас в Москве петросовские бани очень уж хороши и расположение удобное. Я прикажу своим башебузукам, чтобы заказали, ну, скажем, Шестой номер. «Никому так никому», — покачал головой Раст Петрович. «Своих телохранителей на сегодня отпустите для чистоты поиска и ничего им о нашей встрече не рассказывайте. Я сам заеду к Петросову и закажу шестой номер. Встретимся наедине, обсудим итоги и разработаем план дальнейших действий». «В 10 В десять. Что ж...» шутливо воздел тросточку Глеб Георгиевич. Место встречи определено, время тоже. Вперед, аристократы. Засучим рукава. Недавно открывшиеся близ Рождественки Петросовские бани уже успели стать одной из московских достопримечательностей. Еще несколько лет назад здесь было одноэтажное бревенчатое здание, где мыли за 15 копеек, пускали кровь, ставили банки и резали мозоли. Приличная публика в этот грязный пахучий сарай не заглядывала, предпочитая мыться у Хлудова в Центральных. Однако объявился у бань новый хозяин человек европейской хватки, и перестроил Петросы по самому последнему слову мировой техники, возвел каменный палас с креатидами и атлантами, пустил во внутреннем дворике фонтан, стены облицевал мрамором, понавесил зеркал, расставил мягких диванов, и бывшее копеечное заведение превратилось в храм Неги, которым не побрезговал бы и самый изнеженный Гелиогабал. Простонародного отделения не осталось вовсе, только купеческое и дворянское для обоего пола. Во дворянское Фандорины направился после того, как разошлись с Пожарским всяк по своему делу. По утреннему времени посетителей в банях еще не было, и услужливый смотритель повел многообещающего съемщика показывать кабинеты. Устроено дворянское было так. Посередине общая зала с большущим мраморным бассейном, окруженным дорическими колоннами. Вокруг бассейна галерея, куда выходят двери шести отдельных кабинетов. Однако главный вход в кабинеты не из общей залы, а с другой стороны, от опоясывающего здания широкого коридора, Осмотрел придирчивый чиновник и номера. На серебряные шайки и позолоченные экраны не очень-то и взглянул, зато внимательно подергал задвижку на дверях, ведущих в бассейную залу, и прогулялся по внешнему коридору. Направо по нему можно было выйти к женской половине бань, налево коридор вел к служебной лестнице». Выхода на улицу с этой стороны не было, чем Фандорин почему-то остался особенно доволен. Договоренность с Глебом Георгиевичем статский советник выполнил не совсем точно, вернее сказать, перевыполнил. Заказал на вечер не только обговоренный шестой номер, но и остальные пять, оставив для прочих посетителей лишь общую залу. Но это была только... Первая из странностей поведения Фандорина Вторая состояла в том, что к главному делу нынешнего дня встречи с Дианой чиновник особых поручений отнесся как-то не очень обстоятельно, можно даже сказать, спустя рукава. Протелефонировав сотрудницы из банного вестибюля и условившись о немедленном свидании, Эраст Петрович сразу же и отправился в неприметный... Арбатский особняк. В знакомой сумеречной комнате, где пахло мускусом и пылью от вечно задвинутых штор, гостя встретили совсем не так, как в прошлый и позапрошлый раз. Стоило Фандорину переступить порог тихого кабинета, как к нему шелестя шелками метнулась стремительная узкая тень. Гибкие руки охватили его за плечи, к груди прижалось закрытое вуалью лицо. «Боже, боже, какое счастье, что вы пришли!» — зашелшал сбивающийся голос. «Мне так страшно! Я глупо вела себя в прошлый раз. Ради всего святого, простите! Вы должны извиниться, самоуверенной женщины, которая слишком увлеклась ролью разбивательницы сердец. Знаки внимания, которыми осыпали меня Станислав Филиппович и Петр Иванович, совсем вскружили мне голову. Бедные, бедные Пьеры Станислас!» Могла ли я подумать? Шепот перешел во всхлипывание. На рубашку статского советника упала самая настоящая слеза, а за ней еще одна и еще... Однако Раст Петрович не подумал использовать психологически выгодный момент в интересах расследования. Осторожно отстранив плачущую сотрудницу, он прошел в комнату и сел не на диван, как в прошлый раз, а в кресло возле письменного стола, на котором тускло поблескивала никелированными клавишами пишущая машина. Впрочем, Диану сдержанность гостя нисколько не смутила. Стройная фигурка последовала за Фандориным, на миг замерла перед креслом и вдруг переломилась пополам. Эксцентричная особа рухнула на колени и молящего сделала сцепленные руки. О, не будьте так холодны и жестоки!» Поразительно, но шепот никоим образом не ограничивал драматических модуляций голоса. Очевидно, сказывалась изрядная тренировка. «Вы не представляете, как много я пережила. Я осталась совсем одна, без защитника, без покровителя. Поверьте, я умею быть полезной и благодарной. Не уходите. Останьтесь, побудьте у меня подольше. Утешьте меня». «Осушите мои слезы. Я чувствую у вас спокойную, уверенную силу. Только вы можете вернуть меня к жизни. С Бурляевым и Сверчинским я была госпожой, но я могу быть и рабыней. Я исполню любое ваше желание». «В самом деле?» — заинтересовался Фандорин, глядя на темный силуэт сверху вниз. «Тогда для начала...» «Снимите вуаль и зажгите свет». «Нет». «Только не это!» — отпрянула, вскочив на ноги Диана. «Любое другое желание, любое, но только не это!» Статский советник молчал, глядя в сторону, что было уже и не очень учтиво. «Вы останетесь!» — жалобно выдохнула бывшая роковая женщина, прижимая руки к груди. «Увы, не могу дела службы!» — сказал Раст Петрович, поднимаясь. «Я вижу вы в расстроенных чувствах». А на долгий разговор у меня сейчас нет времени. Так приходите вечером, маняще прошелестел голос. Я буду ждать вас. Вечером тоже не могу, объяснил Фандорин и доверительно сообщил. А чтобы вы не восприняли мой отказ как оскорбление, поясню, чем буду занят. У меня назначено свидание совсем иного рода, куда менее романтическое. В 10 часов встречаюсь с князем пожарским, вице-директором департамента полиции. Представь себе в Петросовских банях. Смешно, правда? Издержки конспирации, зато обеспечены конфиденциальностью, полнейшей тета-тет. Первый номер самый лучший во всем дворянском отделении. Вот, сударыня, в каких экзотических условиях вынуждены встречаться руководители расследования. Тогда пока... Только вот это... Она быстро сделала шаг вперед и, чуть приподняв вуаль, коснулась влажными губами его щеки. От этого прикосновения Раст Петрович вздрогнул, посмотрел на сотрудницу с некоторым испугом и, поклонившись, вышел. Дальше статский советник повел себя еще чудней. сарбата заехал в жандармское управление, однако безо всякого видимого дела попил кофе со Смольяниновым, окончательно превратившимся в телефонного оператора, ибо положение в большом доме на Никитской сложилось в высшей степени странное. Все подразделения и службы действовали в чрезвычайном режиме, Однако начальство, по сути дела, не имелось. Временный начальник, князь Пожарский, на месте не сидел, а если заезжал, то коротко, выслушать донесения адъютанта, оставить распоряжение, и снова исчезал в неведомом направлении. Вспомнили покойника Станислава Филиппча, поговорили о раненой руке поручика, о дерзости террористов. Поручик придерживался мнения, что нужно проявить рыцарственность. — Будь я на месте господина Пожарского, — сказал он горячо, — я бы не стал подсылать к этому грину шпионов и провокаторов, а напечатал в газете. — Хватит охотиться на нас, слуг престола! Хватит стрелять в нас из-за угла и бросать бомбы, от которой гибнут невинные люди! Я от вас не прячусь, если вы милостивый государь! действительно верите в свою правду и хотите пожертвовать собой ради блага человечества, то давайте сойдемся в честном поединке, ибо я тоже свято верю в свою правоту и для России не пожалею жизни. Так перестанем же проливать русскую кровь. Пусть Бог, а если вы атеист, то неважно, пусть Фатум или Рок решит, кто из нас прав. Я уверен, что Грин на такое условие согласится. Статский советник выслушал суждение молодого человека и серьезным видом спросил а ну как грин князя убьет тогда что как что смольянинов попробовал взмахнуть раненой рукой и сморщился от боли кого в россии больше террористов или защитников порядка если бы пожарский пал в поединке то грина конечно следовало бы беспрепятственно отпустить, это уж дело чести. Но на следующий же день вызов ему послали бы вы, а если бы и вам не повезло, то нашлись бы и другие, — офицер покраснел. И у революционеров не осталось бы выхода. Уклониться от вызова им было бы невозможно, ибо тогда в глазах общества они потеряли бы репутацию людей храбрых и самоотверженных, и не осталось бы никаких террористов. Фанатики погибли бы в поединках, а прочие вынуждены были бы отказаться от насильственных методов. Во второй раз за последнее время приходится выслушивать оригинальную идею уничтожения терроризма. И не знаю, какая из них мне нравится больше, — Фандорин поднялся. Приятно было поговорить, но пора. Сегодня же изложу Глебу Георгиевичу вашу идею. Он оглянулся на пустую приемную и понизил голос. «Только вам по строжайшему секрету. Сегодня в десять вечера у нас с князем важная встреча наедине. Где определится весь дальнейший план действий? В Петросовских банях, в дворянском отделении. Почему в банях?» — изумленно захлопал бархатными ресницами поручик. «Для конспиративности там отдельные номера. Никакого...» Постороннего нет. Мы специально сняли самый лучший кабинет, второй. Непременно предложу Пожарскому попробовать с картелем через газету. Но еще раз повторяю, о встрече никому ни слова. Из управления Фандорин поехал в Гнезняковский. Здесь роль инстанции, связующей работу всех филерских групп, исполнял титулярный советник Зубцов. С ним Ираст Петрович выпил не кофе, а чаю. Поговорили о покойном Петре Ивановиче, человеке горячем и грубоватом, но честном и искренне преданном делу. Посетовали о репутации древнепрестольного города, безнадежно подмоченной в глазах государя последними печальными событиями. «Я вот чего не возьму в толк», — осторожно молвил Сергей Витальевич. «Вся разыскная машина работает на полных оборотах. Люди не спят ночами, сбиваются с ног. Следим за за всеми неблагонадежными, подозрительными и четверть подозрительными. Перлюстрируем почту, подслушиваем, подглядываем. Вся эта рутинная деятельность, конечно, необходима, но как-то не прослеживается единой линии. «Разумеется, мне не почину вторгаться в область высшей тактики. Это компетенция вашей Глеба Георгича, Однако же, если бы получить представление хотя бы об основном направлении поисков, то я со своей стороны и меру отпущенных мне способностей тоже мог бы принести некоторую пользу». «Да-да», — покивал Фандорин, — «не думайте, пожалуйста, что мы с князем что-то от вас скрываем» мы оба относимся к вам с искренним уважением и немедленно привлечем вас к аналитической работе как только выяснятся некоторые обстоятельства в знак доверия могу сообщить вам строго конфиденциально что сегодня в десять вечера мы с глебом георгивичем встречаемся в условленном месте где и определим ту самую линию о которой вы сказали встреча произойдет наедине Но о результатах вы будете немедленно извещены. Конспиративный же объясняется тем, статский советник чуть нагнулся, что среди наших служащих есть предатели, мы пока не знаем, кто именно. Сегодня это как раз может выясниться. Предатель, воскликнул Зубцов, у нас в охранном. Статский советник приложил палец к губам. Кто он и где именно служит с. Князем сегодня и определим, обменявшись собранными сведениями. Для того и назначена столь таинственная встреча в третьем номере дворянского отделения, пардон, Петросовских бань». Весело улыбнувшись, Раст Петрович отпил остывшего чаю. «Кстати, где наш Евстратий Палч? Разговор Фандорина с Евстратием Палчем Мыльниковым, которого статский советник обнаружил на временном наблюдательном пункте, устроенном на пыльном чердаке близ Лобастовской мануфактуры, был отчасти похож на предыдущие, отчасти же от них отличался, ибо помимо Петра Ивановича еще обсудили неудачную ночную операцию вероломного миллионщика и вопрос о пособии семьям погибших филеров. Однако закончилась беседа точно таким же образом. стацкий советник точно назвал собеседнику время и место своей встречи с господином вице-директором. Только номер кабинета указал иной. Четвертый.